это было нелегко, да еще с карандашом на цепочке. После нескольких бесплодных попыток он остановился на таком, хотя и явно неудовлетворительном варианте. Ввиду субтропического климата рискую нарушить обещание насчет белья. Точка. Хотел бы видеть тебя здесь, но только ради себя, ведь ты вряд ли оценишь этот недоделанный Борнмут без конца и края, «Точка!» «Недоделанный что?» спросила молодая женщина за стойкой. Мут продиктовал Джереми. Голубые глаза его блеснули за бифокальными стеклами очков. Он улыбнулся и погладил свою лысую макушку, жест, которого сам он никогда не замечал, но которым непроизвольно предварял все свои обычные шуточки. «Это, знаете ли, такое мутное местечко», — сказал он особенно мелодичным голосом, — куда никто по доброй воле не поплывет. Девица непонимающе поглядела на него. Потом, заключив по его виду, что было сказано нечто смешное, и памятуя о том, что вежливость с посетителями, девиз «Уэстерн Юнион» изобразила ослепительную улыбку, которой явно домогался несчастный старый болван, и продолжала читать «Надеюсь». «Ты хорошо проведешь время в Грассе, точка. Нежно целую, Джереми!» Телеграмма получилась дорогая, но, к счастью, подумал он, вынимая бумажник, «к счастью, мистер Стоит переплатил ему огромную лишку. Три месяца работы — шесть тысяч долларов. Так что можно кутнуть». Он вернулся в автомобиль, и они поехали дальше. Мили за милей оставались позади, а пригородные дома, бензоколонки, пустыри, церковки, магазины по-прежнему неотрывно сопровождали их. Улицы огромного жилого района, тянущиеся справа и слева в просветах между пальмами, перечными деревьями и акациями, постепенно сходили на нет. Первоклассные блюда. Горы мороженого. Иисус спасет мир. Гамбургеры. Снова путем преградил красный свет. К окну подошел мальчишка-газетчик. «Франко добивается успехов в Каталонии!» Прочел Джереми и отвернулся. Ужасы этого мира достигли предела, за которыми они только докучали ему. Из автомобиля перед ним вышли две пожилые леди, обе с перманентной завивкой и в малиновых брюках, у обеих на руках по Йоркширскому терьеру. Собак посадили на тротуар у подножия светофора. Не успели зверьки собраться с мыслями, чтобы извлечь выгоду из этого удобного соседства, как зажегся зеленый свет. Негр включил первую скорость, и машина покатила вперед в будущее. Джереми думал о матери. Малоприятно, но у нее тоже был йоркширский терьер. Тонкие вина, сэндвичи с индейкой. Церковь поднимет вам настроение на всю неделю. Польза для бизнеса — это польза для вас. Откуда не возьмись, выплыл второй зооморф, на сей раз агентство по недвижимости в виде египетского сфинкса. Грядет пришествие Иисуса. трила форма помогут вам сохранить вечную юность. Беверли-пантеон, необыкновенное кладбище. С самодовольством кота в сапогах, демонстрирующего владение маркиза Карабаса, негр оглянулся на Джерми, повел рукой в сторону вывески и сказал, «И это тоже наше». «Вы имеете в виду Беверли-Пантеон?» Шофер кивнул. «Это лучшее кладбище в мире, верно говорю», — сказал он и после минутного молчания добавил, «Может, вы захотите поглядеть его? Нам почти по пути». Бырь много благодарен, сказал Джерми с самой изысканной английской любезностью. Затем, чувствуя, что ему следовало бы выразить свое согласие в более теплой и демократичной форме, прокашлялся и с сознательным намерением воспроизвести местный диалект добавил, что это будет просто шикарно. Последнее слово, сказанное тринити-карийским голосом, прозвучало так неестественно, что он покраснел от смущения. К счастью, шофер, занятый дорогой, ничего не заметил. Они свернули направо. Миновали храм Розенкрейцеров. Розенкрейцеры, религиозно-мистическое общество Розенкрейцеров, существовало в XVII-XVIII веках в Германии, Голландии и некоторых других странах. Здесь имеются в виду их последователи. Две больницы для кошек и собак, школу, военных барабанщиц и еще две рекламы Беверли-Пантеона. Когда повернули влево на бульвар Сансет, Джерми мельком увидел молодую женщину, которая что-то покупала. На ней были светло-лиловый купальник без бретелек, платиновые серьги и черный меховой жакет. Потом и ее закружило и унесло в прошлое. В настоящем же осталась дорога у подножия крутой холмистой гряды, дорога, окаймленная небольшими фешенебельными магазинчиками, ресторанами, ночными клубами, зашторенными от дневного света, учреждениями и многоквартирными домами. Затем и они, в свою очередь, безвозвратно исчезли. Придорожный знак известил путешественников, что автомобиль пересек границу Беверли-Хиллс, Беверли-Хиллс – фешенебельный район Лос-Анджелеса, где живут многие кинозвезды. Окрестности изменились. Вдоль дороги потянулись сады богатого жилого района. Сквозь деревья Джереми видел фасады домов, всех без исключения новых, выстроенных почти без исключения со вкусом. Элегантных, изящных стилизаций под усадьбы Латчинса – под Малый Трианон, под Монтичелло. Сэр Эдвинд Ленсер Лаченс, 1869-1944, английский архитектор. Малый Трианон – небольшой летний дворец в Версальском парке, подаренный Людовиком XVI Марии Антуанетти. Монтичелло – резиденция Томаса Джефферсона в Виргинии, под Шарлоттсвиллем. Беспечных пародий на торжественные сооружения Ле Корбюзье, фантастических калифорнийских вариантов мексиканских осиент и новоанглийских ферм свернули направо. Вдоль дороги замелькали огромные пальмы. Заросли мезембриантемы вспыхивали под солнечными лучами яркими багрянцами. «Меземприантемем» — род растущих в южных широтах трав и полукустарников. Дома следовали друг за дружкой, словно павильоны бесконечной международной выставки. Глост Шермер сменял Андалусию и сменялся по очереди Туренью и Ахаккой, Дюссельдорфом и Массачусетсом. «Здесь живет Гарольд Ллойд», — объявил шофер, указывая на нечто вроде «Боболия». А здесь Чарли Чаплин, а здесь Пикфейр, Гарольд Лойд, Пикфейр, имеется в виду Мэри Пикфорд, Джинджер Роджерс и упоминаемые далее в тексте Дуглас Фербенкс, Адольф Мензо, Хэдди Ламар, Нина Дурбин, Кэрри Грант, Кларк Гейбл, известные американские киноактеры. «А там Джинджер Роджерс!» «Да, сэр!» Он важно кивнул, крутанув баранку. Еще пять-шесть поворотов, и автомобиль оказался на вершине холма. Внизу и позади них была равнина с городом, распростертым. По ней точно карта, уходящая далеко в розовое марево. Впереди же и по бокам высились горы. Гряда за грядою, насколько хватал глаз... Лежала высушенная Шотландия, пустынный край под однообразным голубым небом. Машина обогнула оранжевый скалистый уступ, и тут же на очередной вершине, до сих пор скрытой из поля зрения, показалась гигантская надпись из шестифутовых неоновых трубок «Беверли Пантеон» — «Кладбище знаменитостей». А над нею, на самом верху, копия Пизанской башни в натуральную величину — только это стояло ровно. «Видите?» — значительно произнес негр. «Башня воскресенья! В двести тысяч долларов! Вот во сколько она обошлась!» «Да, сэр!» — он говорил с подчеркнутой торжественностью. «Можно было подумать, что эти деньги выложены им из собственного кармана». Глава вторая. Час спустя... Они уже вновь были в пути, успев повидать все, абсолютно все. Покатые лужайки, словно зеленый оазис посреди скалистой пустыни, живописные рощицы, могильные плиты в траве, кладбище домашних животных с мраморной группой по мотивам лэнсеровского величия и бесстыдства. Сэр Эдвин Лэнсер. 1802-1873, английский художник-анималист. Крохотную церковь поэта. Миниатюрную копию церкви Святой Троицы в Стратфорд-он-Эйвоне, укомплектованную могилой Шекспира и круглосуточной органной службой. Ее имитировал автомат Вурлицера, а скрытые динамики разносили по всему кладбищу. Автомат Вурлицера — музыкальный автомат на базе электрооргана, изобретенного в 1880 году Вурлицером. Потом вплотную к Ризнице, комнату невесты, ибо в церкви малютки и женили, и отпевали. Эта комната, объяснил шофер, только что заново отделана под будуары Нормы Ширер в Марии Антуанетти. А рядом с комнатой невесты – изысканный черного мрамора вестибюль праха, ведущий в крематорий, где на всякий экстренный случай постоянно грелись три новенькие, работающие на самом современном топливе, печи для кремации. Затем под неутихающий аккомпанемент Вурлицера они пошли осматривать башню Воскресения но только снаружи, поскольку внутри ее занимали исполнительные учреждения корпорации «Кладбищ западного побережья». Затем детский уголок со статуями Питера Пэна и «Младенца Христа», с группками алебастровых детей, играющих с бронзовыми кроликами, прудом, где плавали лилии, и устройством, именуемым «Фонтан радужной музыки», из которого непрерывно извергались вода, подсвеченные разноцветными огнями, и тремоло вездесущего вурлицера. Затем быстро подряд осмотрели садик тишины, крошечный тадж-махал, покойницкую образца Старого Света и, прибереженный шофером напоследок, как главное, самое сногсшибательное свидетельство величия его босса, собственно, пантеон. Возможно ли, спрашивал себя Джереми, чтобы такое действительно существовало? Это казалось просто невероятным. Беверли-пантеон был лишен всякого правдоподобия, но такое у Джереми никогда не хватило бы фантазии. И именно этот факт доказывал, что он его действительно видел. Он закрыл глаза, чтобы не мешало мелькание за окном, и попытался восстановить в памяти детали этой невероятной реальности. Здание, построенное по мотивам Беклиновского острова мертвых, Арнольд Бёклин, 1827-1901, швейцарский художник, представитель символизма и стиля модерн. Круговой вестибюль, копия роденовского поцелуя, залитая розовым светом невидимых прожекторов и эти лестницы из черного мрамора. Семиэтажный колумбарий, бесконечные галереи, ярус за ярусом могильные плиты. Бронзовые и серебряные погребальные урны, похожие на спортивные кубки. В окнах витражи, напоминающие работы Бёрн Джонса. Эдвард Бёрн Берн Джонс, 1833-1898. Английский художник, близкий к прерафаэлитам, изобретатель цветного оконного стекла, которое должно было напоминать церковные витражи. Начертанные на мраморных скрижалях библейские изречения, на каждом этаже проникновенные мурлыканье Вурлицера — скульптуры. «Вот что было самым невероятным», — подумал Джереми, не открывая глаз. «Скульптуры, вездесущие, как Вурлицер, статуи на каждом шагу, сотни статуй, закупленных, скорее всего, оптом» у какого-нибудь гигантского концерна по их производству в Караре или Пьетрасанте.